Девушка, похоже, окончательно пришла в себя, а вот Джамшит погрузился в мир разноцветных грез. Он пытался овладеть девушкой, но она отчаянно отбивалась. Неожиданно ей удалось скинуть его с себя, и она бросилась вверх по склону холма прямо к Буре. Молодой человек с веселым улюлюканьем пошатываясь, помчался за ней следом, словно фавн за лесной нимфой. Буре схватил девушку... И нетерпеливо ждал, пока Джамшид сберется на холм. Теперь и Джамшида перестало удивлять происходящее. Ему не показалось странным, что девушка, прежде бойко отбивавшаяся от него, затихла в руках буре, зажавшего ее голову под мышкой. Молодой человек быстро выполнил волю правителя мавера нахра и ничуть не удивился, когда правитель сбросил девушку вниз к погасшему костру и та, упав на отлеющие угли, не вскрикнула и даже не встрепенулась. Зиновий Ларионович взял его за руку и повел к плакучей Иве, к самой воде. Джамшиду не показалось странным, что Зумрад все еще лежит на земле и смотрит в звездное небо, что на шее у нее, словно ожерелье, поблескивает кровавая рана, что все ее тело в дырках, словно молью побитое шерстяное одеяло, Едва он отвернулся от девушки, как позабыл о ее существовании. Ему грезился волшебный остров, где мужчины и женщины ходят в удивительных одеждах и говорят на прекрасном певучем языке. Маленькие улочки, маленькие дома, все было маленькое на этом крошечном острове, маленькие площади, Биг Бен, узкая река. Наверное, в прошлой жизни он был англичанином, От того такая тоска сжимает сердце всякий раз, когда он вспоминает эту удивительную страну. «Скоро я снова увижу ее», — думал Джамшит, «и уже никогда не покину». И в душе разливалось несказанное блаженство. Он ничему не удивлялся, когда правитель подтолкнул его к самому берегу и повернул лицом к реке, Он только на миг обернулся и, широко улыбаясь, сказал «Англия!». Бурев всадил ему нож между лопаток, упавшее в воду тело подтолкнул приготовленным заранее шестом, дождался, пока вода подхватила и понесла его, а потом бросился к лошадям. Из кожаной сумки он достал новый халат и переоделся, убрав свою окровавленную одежду и вещи Джамшида в мешок. Все получилось как нельзя лучше. Толпа, которая уже двигается к реке, получит не только оскверненные трупы, но и доказательства того, что преступление совершено русскими. В руках у служанки обнаружат обрывки и палет, а рядом с зумрад, в расселине камня, карту, название, на которое написано кириллицей. Бура не волновался о том, что никто не заметит или не отыщет эти доказательства. Муфтий прекрасно знает, где их искать и как истолковывать. Недаром Бура открыл ему свое настоящее положение в мавера и оплатил его красноречие мешочком старинных золотых монет. Зиновий Иларионович двигался в сторону дворца. В душе его одиноко и пронзительно звучала зурна. Ночь ласково заглядывала ему в глаза. Подобное ликование он испытывал в жизни только однажды, когда впервые скакал в сторону Мавера Нахра с заветной шкатулкой в дорожной сумке. Он тогда верил и не верил своему счастью. Что может быть удивительнее, чем стать полновластным правителем никому неизвестного, но богатого и могущественного клана? Предвкушение перемен заменяло ему крылья. Жаль, времени оставалось мало. Пришла пора собираться в дорогу. Предстояли, правда, еще кое-какие дела, например, открыться Джурабеку, который, по-видимому, единственный еще не догадывается о том, кто же настоящий правитель. Но теперь, когда Алишера не стала, а Джурабек, скорее всего, удовлетворил свою страсть к северной красотке, он будет покладистым и сговорчивым. Ему достанется Алиса и право опеки над будущим великим воином.